Глава четвёртая. Чудо красоты. История ёлочных игрушек. Машина времени. Задолго до Нового года и Рождества в городах и посёлках, даже самых маленьких, открываются праздничные базары. При виде обилия игрушек и ёлочных украшений разбегаются глаза. Здесь можно найти всё: от простеньких пластмассовых шариков, раскрашенных золотой или серебряной краской, от фантастически красивых стеклянных и хрустальных игрушек ручной работы, от гипсовых сувениров, изображающих ангелочков, Санта-Клаусов и персонажей китайского календаря, до плюшевых оленей и медведей едва ли не в натуральную величину, электрические гирлянды, переливающиеся разными цветами мишура, свечи и ёлочные макушки. Одним словом, всё, что душа пожелает. На любой вкус и кошелёк. Но несмотря на то, что сейчас на подобных базарах можно одеть с ног до головы любую ёлку, даже самую большую, у многих из нас дома хранятся заветная коробка или ящик, заполненные старыми ёлочными игрушками. Их берегут, их любовно перебирают, вспоминая связанные с ними приятные моменты, с тревогой замечают у вновь появившейся царапинки. Стеклянные бусы, сосульки и яблочки — Фигурки космонавтов, зайчиков и дедов Морозов. Они сопровождали в детстве многих из нас, а также наших мам и бабушек. В некоторых семьях сумели сохранить и даже парочку шариков с изображениями красноармейцев и матросов, старинные ватные игрушки или, что бывает совсем уж редко, но бывает, дореволюционных ангелочков из марли с восковыми ручками и личиками или оклеенные серебряной чайной фольгой грецкие орехи. В СССР промышленное производство ёлочных игрушек началось во второй половине 1930-х годов. До того их изготавливали в основном небольшие мастерские и артели. Чем так привлекают нас старинные ёлочные игрушки? Ведь по сравнению с современными они выглядят совсем скромно. Ответ прост. У них есть удивительная способность переносить нас в счастливое прошлое. Память человека устроена так, что все положительные впечатления и дорогие сердцу воспоминания со временем не сглаживаются, а становятся лишь ярче и теплее. Особенно если с ними связаны какие-то вещи, которые можно взять в руки, погладить, рассмотреть. Ещё и ещё раз соприкасаясь с историей, мысленно переносясь в те времена, когда будущее казалось светлым и беззаботным, а счастливое детство бесконечным. Эти простые и наивные фигурки, располагаясь на нашей ёлке рядом с современными украшениями, играют роль фантастической машины времени, даря нам чувство безмятежности, радости и покоя. А иногда с такими игрушками, в том числе самодельными, связана давняя семейная история. «Бабушка, а почему ты каждый год оклеиваешь фольгой орешек и вешаешь на ёлку?» Смотри, сколько у нас игрушек. Вон какие крутые стеклянные шары, разноцветные, со снежинками внутри. Твой орешек из-за них почти не видно. Ну и пусть не видно. Я-то знаю, что он есть на ёлке. Я много лет назад обещание дала, что на каждый Новый год у меня на ёлке будет обязательно висеть грецкий орешек, фольгой оклеенный. Почему? Ну, это давняя история. Родители-то ваши её знают. А вам, наверное, самое время сейчас рассказать. К старым игрушкам у нас особое отношение, ведь они дают нам возможность ещё раз пережить впечатления детства. Во второй половине 20 века на смену настоящим орешкам на ёлках пришли стеклянные. Декабрь 1941 года. В тёмной, насквозь промёрзшей ленинградской квартире На краешке кровати сидят девочка лет 13 и её младший брат. Оба одеты в зимние пальто с поднятыми воротниками и замотаны в шарфы, так что видны только огромные запавшие глаза и заострившиеся от голода носы. В блокадном городе нет ни отопления, ни электричества. Только печка-буржуйка, сделанная из железной бочки, немного обогревает комнату, но тепло быстро уходит. К тому же топить стараются реже. На дрова уже опущена почти вся мебель. И что будет дальше, неизвестно. На столе стеклянная банка, в которой когда-то в лучшие времена хранили крупу. Но сейчас в ней стоят голые ветки, то ли липы, то ли клёна. Ну что, раздаётся из-за спин детей едва слышный голос. Нарезать собрались. Да, мам, отвечает девочка. Сейчас вот отдохнём немного и нарядим. Жалко, что не еловые ветки, но уж что есть. «Еловые сейчас не больно найдёшь», — авторитетно заявляет мальчик. Из них, говорят, отвар делают и пьют, чтобы зубы не шатались. Женщина, закутанная в одеяло, пытается приподняться на кровати и посмотреть на стоящие на столе ветки. «Да», — шепчет она, — «ну и праздник у нас, ну и Новый год». «Ничего», — стараясь говорить бодро, девочка поправляет подушку под маминой головой, и пошатываясь от слабости, идёт к выходу из комнаты. Сейчас нарядим будет повеселее. Петя, иди сюда, поможешь игрушки достать. Общими усилиями брат и сестра достают из кладовой фанерный ящик и открывают крышку. Внутри, переложенные клочками ваты и мятыми газетными листами, лежат ёлочные игрушки. Простые и дешёвые, которые были в каждой ленинградской семье. Но сейчас, в блокадном городе, Этот фанерный ящик кажется настоящей шкатулкой с сокровищами. Внезапно девочка вздрагивает, как будто вспомнив что-то важное, и начинает копаться в ящике дрожащими руками, разгребая позвякивающие игрушки и разбрасывая в стороны клочки бумаги и ваты. Радостно вскрикнув, она вытаскивает с самого дна нечто маленькое и блестящее. "Неси молоток", командует она брату, "где-то в прихожей должен лежать". "Машка, Опасливо смотрит на неё Петя. «Ты с ума сошла?» «Смотри». Маша подносит к носу брата грецкий орех, оклеенный фольгой, с нитяной петелькой сверху. «Что это?» «Ну, орех». «Правильно. А как мы их делали? Ты помнишь?» Петя помнил. За несколько лет до войны он был совсем ещё карапузом, но помогал делать ёлочные игрушки, в изготовлении которых принимала участие вся семья. Тогда эта семья была гораздо больше. Однажды мамин брат привёз с юга большой пакет грецких орехов, и часть их решили пустить на новогодние украшения. Обычно орешек, предназначенный на ёлку, осторожно располовинивали при помощи ножа или отвертки, вытаскивали съедобное ядро, а потом вкладывали между половинками с курлупы петельку из ниток или тесьмы и склеивали их, после чего обёртывали орех фольгой. Но в тот раз несколько орехов не стали раскрывать, просто закатали их в фольгу и прилепили к ней петельки. И именно эти орехи сейчас смогли спасти жизнь трёх человек. И вот уже Петя вместе с сестрой, забыв про ненаряженные новогодние ветки, копается в ящике. Один орех, второй, третий. Почти два десятка грецких орехов, оклеенных фольгой или яркой бумагой. сложены в кучку рядом с фанерным хранилищем новогодних игрушек. Тащим молоток, говорю. Маша на всякий случай проверяет, не закатились ли ещё несколько орехов в углы ящика. И вот, с первого ореха содрана блестящая оболочка, а его твёрдая скорлупа раскрошена ударами молотка. Не с первого раза, уж очень мало сил осталось у брата и сестры. Но содержимое орехов возможно, их единственная надежда на спасение. Конечно, говорит бабушка Маша. Ядра орехов подсохли, сморщились, а два или три ореха изнутри попросто сгнили. Мы растёрли молотком уцелевшие ореховые ядрышки, смешали их с горячей водой, получилась несколько ложек такой вот ореховой каши. Мне тогда казалось, что я в жизни не пробовала ничего вкуснее, хотя орехи были горькие и пахли клеем. Но они помогли нам продержаться ещё немного. а через два дня нас, еле живых, вывезли из города по дороге жизни. И с тех пор я всегда вешаю на новогоднюю ёлку оклеенный фольгой орешек. Вот такое у нас получилось новогоднее чудо. От дерева, лоскутков и ваты к стеклу. Вряд ли мы сможем назвать точную дату, когда и как в мире начали изготавливать игрушки, предназначенные специально для праздничных ёлок. Как уже было сказано, традиция украшения деревьев сложилась в глубокой древности. Люди старались таким образом почтить богов, которым посвящалось то или иное дерево, обратить на себя внимание сил природы и заручиться их помощью. А когда в мире начало распространяться христианство, всем подобным украшениям стали придавать религиозный смысл. И на протяжении многих лет деревья украшали, как говорится, чем Бог послал, орехами, раскрашенными деревянными или глиняными бусами, свечами, яблоками, яркими лоскутками. Считается, что первые стеклянные ёлочные украшения были изготовлены в середине XIX века в Тюрингии, в городке Лауша. В России же подобные украшения долгое время были в основном привозными. При этом стоили они очень дорого, и приобрести их могли позволить себе только самые зажиточные семейства. В основном игрушки везли из Берлина и Нюрнберга, но большинство как россиян, так и европейцев по-прежнему обходились подручными средствами. Золотили и серебрили орехи, делали цепи из бумажных колечек, шили бантики и маленьких куколок из разноцветных лоскутков. Ну а самые изобретательные и художественно одарённые лепили из воска яблоки, зайчиков и ангелочков. в последних даже нарезали в роскошные одежды из остатков кружева или тюля. Ангельские крылышки вполне можно было изготовить из куриных или голубиных перьев. Забавные игрушки делали из куриных яиц. В скорлупе сырого яйца аккуратно прокалывали небольшую дырочку и высасывали содержимое. После этого на скорлупе можно было, например, нарисовать смешную мордашку или приклеить на макушку клок пакля с верёвочной петелькой. А проявив фантазию, можно было прилепить к скорлупе ушки и хвостик, нарисовать пятачок, и вот уже у вас в руках симпатичный толстенький поросёнок. Приклеиваем к скорлупе воротник из гофрированной бумаги, рыжую шевелюру из мочалки, рисуем яркий румянец и перед нами весёлый клоун. Возможно, первые стеклянные ёлочные игрушки начали делать в Европе ещё в 16-17 веках. как побочную линию при каком-то производстве, например, в витражной мастерской. Фантазия изготовителей игрушек не знала границ. Например, с конца XIX века и в России, и в Европе становятся популярными ватные игрушки. На проволочный каркас наматывали смоченную в клейстере или крепком крахмальном растворе вату. Ей придавали нужную форму: человечка, животного, цветка и просушивали. И вот уже в ваших руках лёгкая фигурка, по фактуре напоминающая пенопластовую. Её раскрашивали и прикрепляли петельку для подвешивания на ветку. Кстати, подобные игрушки делали не только домашние умельцы. Вплоть до середины 20-го столетия ватные игрушки выпускались на промышленных предприятиях. Лица человечкам иногда делали из воска или фарфора. В России... Первые собственные ёлочные игрушки из стекла появились благодаря князю Александру Сергеевичу Меншикову, потомку сподвижника Петра I. В 1849 году он открыл в своём имении Александрово Клинского уезда, ныне это Клинский район Московской области, стекольное производство. Причём стекло изготавливалось на основе местного песка. В начале о ёлочных игрушках никто и не помыслял, В Александрове производили стёкла для керосиновых ламп, оптичные пузырьки, вазы, бутыли. Постепенно производство разделилось на несколько артелей, в которых помимо промтоваров начали производить разные интересные мелочи. Например, стеклянные бусины, пуговицы, подвески для серёжек. К этому времени мастера уже научились делать стекло самых невероятных цветов, даже со всевозможными разводами, с золотыми и серебряными прожилками. Клинские бусы и серьги приводили в восторг российских красавиц. А в 1880-х годах в Клинском уезде стали делать ёлочные игрушки. Считается, что производство их начали со стеклянных бус, предназначенных специально для украшения ёлок. Длинные нити с нанизанными на них переливающимися разноцветными огоньками бусинами завораживали покупателей. Правда, стоили они довольно дорого. Ну а потом наступил черёд стеклянных яблок, шариков, фигурок сказочных персонажей. Клинские игрушки покупали по всей России и даже отправляли за рубеж. Они вполне могли соперничать с европейскими. Существует предание, что прототипы русской матрёшки были изготовлены ещё Сергием Радонежским. Множество ёлочных игрушек производили в Сергиевом посаде. Этот небольшой подмосковный городок Прославился не только как один из духовных центров России благодаря Троице-Сергиевой лавре, но и как столице игрушек. Издавна работали здесь мастера, изготавливавшие из дерева, бересты, глины разнообразные детские потешки. Сергия в посад называют родиной русской матрёшки, а неподалёку, в селе Богородское, производство игрушек стало одним из главных промыслов. Здесь можно было приобрести лёгкие, ярко раскрашенные деревянные фигурки: Деда Мороза, медведей, зайцев, оленей. В коллекциях многих музеев хранятся посадские ёлочные игрушки в виде избушки на курьих ножках или миниатюрного сундучка. Они служили не только украшением для праздничного деревца, но и вместилищем для небольших подарков. Здесь же, в Подмосковье, начали изготавливать и так называемые картонажи. Впервые подобные игрушки, объёмные фигурки из картона и папье-маше, начали изготавливать на землях Германии. Закрепилось даже название Дрезденский картонаж. Опыт немецких коллег быстро переняли российские мастера. И вскоре на отечественных ёлках появились картонные рождественские деды и даже сани, запряжённые тройками. Впрочем, изготовление сложных объёмных композиций было довольно трудоёмким. И вскоре картонажами начали называть в основном плоские фигурки из раскрашенного картона, на которых часть деталей была обозначена просто с помощью тиснения. Подобные картонажи изготавливались у нас на протяжении всего 20-го столетия. Бумажные снежинки самый простой способ украсить дом к празднику своими руками. Вообще, бумага великое изобретение. Даже сейчас, когда можно купить какие угодно праздничные украшения, Некоторые превращают своё жилище в сказочный терем при помощи нескольких листочков бумаги. Мама сделает снежинку. Мама берёт лист бумаги, ножницы и совершает маленькое чудо. Сложив несколько раз белый бумажный квадратик, она вырезает в нём круглые, квадратные, треугольные отверстия, потом разворачивает, и дети восторженно взвизгивают. Простой лист бумаги превратился в кружевную красавицу снежинку. Что делать с ней дальше? Можно, конечно, просто любоваться. А можно подвесить снежинки к люстре на тонких ниточках, украсить ими ёлку или смазать их с одной стороны влажным кусочком мыла и прилепить на оконное стекло. И обычная городская квартира превратится в жилище Деда Мороза. А ещё, чисто советский секрет производства, снежинки можно нарисовать на стекле при помощи зубной пасты. Сейчас традиция мастеров Клинского уезда продолжает акционерное общество Ёлочка. Большинство игрушек изготавливаются вручную, как 150 лет назад. Идеи на правильные игрушки. После революции производство ёлочных игрушек в Советской России понемногу сходило на нет. Например, в бывших Клинских артелях перешли на изготовление оборудования для лабораторий. пробирок, реторт, термометров. А в 1930-х годах, когда ёлку вернули жителям СССР, игрушечное производство начало возрождаться. Правда, особого разнообразия тогда ещё не было. Вся мощь государства была направлена на развитие тяжёлой промышленности, изготовления военной техники и научного оборудования. Поэтому по-прежнему много было картонных и ватных игрушек, ну и самодельных, конечно же. Тогда же в 30-х годах были выпущены ёлочные шары с портретами Ленина, Сталина, а также членов Политбюро. Сейчас такие игрушки очень ценятся у коллекционеров. Выпустили их совсем немного и производство быстро прекратили. Главной причиной называют то, что вешать на ёлку членов правительства было как-то нехорошо. Да и потом производство таких игрушек обходилось дорого, а у государства было слишком много расходов. Советское правительство быстро смекнуло: если люди так любят Новый год, так почему бы не использовать праздник в воспитательных целях? И поэтому ёлочные игрушки отражали все главные ценности государства, формировали правильное мировоззрение. С еловых ветвей на подрастающее поколение смотрели будённовцы и покорители Арктики, пилоты и румяные лыжники, видимо, только что сдавшие нормы ГТО. В 30-е годы в стране шла борьба с мещанством, и поэтому всевозможные цветочки, ягодки, собачки, миниатюрные чайнички и сундучки, часто украшавшие дореволюционные рождественские ёлки, практически исчезли. Зато в изобилии появились, например, трактора, шестерёнки и самолёты — символы индустриализации. После триумфального полёта Гагарина на ёлках уютно устраивались миниатюрные модели спутников и фигурки космонавтов и так далее. Открывалось всё больше и больше артелей, которые должны были обеспечивать советское государство ёлочными украшениями. В Советском Союзе старались составить инструкции на все случаи жизни. Например, в 1937 году было выпущено специальное пособие Ёлка в детском саду. Там подробно описывалось, как нарядить идеологически правильную ёлку. От макушки, которую желательно украсить алой пятиконечной звездой, до самых нижних веточек. В качестве украшений рекомендовали использовать не только фигурки любимых детьми зайчиков, медвежат, птичек, но и парашютистов, солдатиков, а также аэропланы и дирижабли. Популярным украшением были бумажные флажки. Во-первых, их изготовление обходилось очень дёшево: бумага, тесёмка, да несколько красок разного цвета. И вот уже готова яркая гирлянда из флажков, на которых изображали наряженные ёлочки, птичек снегирей, радостных ребят, катающихся с горки, ну или суровых пограничников и отважных лётчиков. Во-вторых, флажки вообще было не обязательно покупать в магазине. Изготовить их мог практически любой. даже человек с весьма скромными художественными талантами а украшать флажками можно было не только ёлку флажки развешивали под потолком на книжных полках на двери шифанера с конца 1930-х годов начали выпускать целые серии ёлочных игрушек посвящённые какой-то определённой теме например красная армия или народы СССР которые изготовленные из ваты или дерева фигурки были одеты в костюмы союзных республик. Особой сложностью и тонкостью они не отличались, но характерные особенности, например, многочисленные косички девушки-узбечки или массивные шейные украшения астанки были переданы вполне достоверно. А позднее подобные серии начали изготавливать уже из стекла. В Советском Союзе почётным и заслуживающим прославления Стал честный труд на благо родины. Поэтому многие ёлочные игрушки часто снабжались какими-то дополнительными деталями. Сделанный из проклеенной ваты пионер крепко держал в руках миниатюрный линейку и треугольник. Картонный полярник устанавливал на льдине флаг с надписью СССР. Все должны работать. Никто не должен праздно проводить время. Источником вдохновения для изготовителей игрушек были иногда и фильмы Конечно, тоже идеологически выдержанные. Так, например, в 1936 году на экраны вышел фильм Цирк, ставший невероятно популярным в Советском Союзе. История цирковой актрисы Мэрион и её маленького темнокожего сына, решивших во время гастролей остаться в СССР, тронула сердца миллионов. А на ёлках появились изображения персонажей цирка. Не точные портреты, конечно, но вполне узнаваемые. Во второй половине 1930-х годов были выпущены наборы сладких украшений: шоколадные или пряничные фигурки в бумажной обёртке с петелькой. После празднества их можно было попросту съесть. Всё большую популярность завоевывали Дед Мороз и Снегурочка, как в виде персонажей новогодних представлений, так и в виде ёлочных игрушек. а также в качестве довольно крупных фигурок из папье-маше и ваты, которые ставили под ёлку. Любители изящного делали ёлку частью целой новогодней композиции. Подставку замаскировывали волнами ватина и марли, изображавшими сугробы. Поверх разбрасывали мелкие снежинки и звёздочки, вырезанные из фольги, и устанавливали в сугроб Деда Мороза и его внучку. Красота одним словом. а перед самой Великой Отечественной войной появились в продаже серии игрушек, посвящённые народным сказкам. На еловых ветках заняли свои места Красная Шапочка и Аладдин, Детка, Бабка и Репка, Царевна Лягушка и Иван Царевич. Эти серии потом много раз перевыпускались, к ним добавлялись новые персонажи, техника исполнения становилась всё более качественной. И в адские годы войны и блокады Люди тоже умудрялись наряжать ёлку. Конечно, большая часть новогодних деревьев отправлялась в школы, детские сады и госпитали. Иногда ёлки даже переправляли через линию фронта. Многие, эвакуируясь, успевали взять с собой только самое необходимое, и, конечно, ёлочные украшения вwidehat необходимые не включались. Поэтому игрушки изготавливали заново из подручных материалов. Например, в воспоминаниях одной женщины которая во время войны служила фронтовой медсестрой. Есть описание госпитальной ёлки, украшенной пустыми ампулами и бантиками из кусочков бинта. Последнее тем более удивительно, что перевязочные материалы на фронте были дефицитом. Но даже такие ёлки, так не похожие на довоенные, яркие и красивые, давали людям возможность хотя бы на несколько минут забыть о кровавой войне, отправиться в самое приятное на свете путешествие. собственное детство. Ёлки дарили надежду на то, что страшные времена обязательно закончатся, и после победы мы снова будем праздновать Новый год так, как положено. Это кажется невероятным, но в годы Великой Отечественной войны на некоторых предприятиях выпускались ёлочные игрушки. Правда, в основном их изготавливали по случаю. Например, если остались отходы после производства оружия, кусочки алюминия, металлическая стружка, проволока. И игрушки эти были очень своеобразные. Скажем, Дед Мороз во время войны часто изображался с автоматом в руках. Также в числе ёлочных украшений появились красноармейцы и партизаны из папье-маше, санитарные собаки с красно-белой сумкой на боку, военные парашютисты. Иногда в них превращали любые довоенные игрушечные фигурки. прикрепляя, например, к обычному солдатику парашют из лоскутка и нитеных строп. А иногда ёлку наряжали с помощью перегоревших лампочек, заменив патрон на заглушку с петелькой и раскрасив лампу в какой-нибудь яркий цвет. Флажки часто заменялись открытками с надписями: "Новогодний привет с фронта" или "Труженики тыла поздравляют с Новым годом защитников Родины". С началом коренного перелома в Великой Отечественной войне Жизнь в тыловых городах шла чуть легче, и новогодние ёлки становились красивее и разнообразнее. На них снова появились стеклянные бусы, позолоченные и посеребрённые картонажные фигурки, ватные пупсы. Многие предприятия возобновили выпуск ёлочных украшений, не дожидаясь окончания войны. Иногда приходится слышать вопрос: а так ли необходимо было выпускать ёлочные игрушки? Пока война ещё не закончена. Неужели они в эти страшные годы были предметом первой необходимости? Ответ обычно таков. Конечно, без новых игрушек вполне можно было обойтись, тем более что десятки городов и сёл лежали в руинах, и необходимо было их восстанавливать. Но не меньше, чем дом и еда, человеку нужны надежда на лучшее и ощущение того, что всё самое страшное уже позади. И именно это чувство дарили новогодние ёлки. Достижения промышленности на службу Новому году. После победы ёлочные игрушки становятся немного иными, чем до 1941 года. Они уже не такие политизированные, меньше становятся красноармейцев, тракторов и танков, больше сказочных зверушек, разноцветных шариков, шишек и птичек. Борьба с мещанством становится уже не столь активной. Всё больше появляется вещей, призванных просто украшать интерьер, радовать глаз и душу. В мирное время появляется больше возможностей для поиска нового, в том числе и в ёлочных украшениях. Например, появляются ёлочные игрушки на прищепке. Их было удобно цеплять на ветке в любом месте, хоть у самого ствола ёлки, хоть ближе к концу веточки. Кроме того, когда ёлка начинала осыпаться, такие игрушки реже соскальзывали с веток. Ведь, как известно, многие любят держать ёлку дома едва ли не до полного облысения. Большую популярность в это время завоевали ёлочные украшения из стекляруса. Это тонкие стеклянные трубочки разной длины. Их комбинировали с бусинами и нанизывая на нити или тонкую проволоку, создавали необычные сверкающие композиции. В 1949 году отмечалось 150 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. В честь этого события некоторые артели выпустили наборы ёлочных игрушек, изображавших персонажей пушкинских сказок. Сейчас эти игрушки украшают собой коллекции музеев и считаются раритетом. А чуть позже в продажу поступили изображения героев книги Джанни Родари Приключения Чиполлино. которую в СССР перевели в начале 1950-х годов. Книжка стала невероятно популярна в нашей стране, и не просто так. Её автор симпатизировал коммунизму, и в образах мальчика Луки в Кичаплина, графини Вишен и принца Лимона вполне прозрачно представил классовое общество. Интересно, что в первых наборах игрушек Кичаплина было либо 16, либо 23 игрушки персонажей. и выпускались эти наборы ограниченным тиражом на ленинградском предприятии «Культ игрушка». А потом различные артели изготавливали фигурки отдельных героев сказки. Вот и получилось так, что некоторые ёлочные игрушки, посвящённые сказке Чиполлино, сейчас очень редки и продаются на аукционах за десятки тысяч рублей. А какие-то не представляют особенной ценности, несмотря на то, что по возрасту примерно такие же. Стоимость полного набора советских ёлочных игрушек Чипалина сейчас может достигать полумиллиона рублей. Даже в годы послевоенной эйфории политика не уходила из игрушечной промышленности окончательно. Например, в 1950-х годах в стране началась кукурузная эпопея. По воле Никиты Сергеевича Хрущёва царицу полей пытались выращивать везде. от южных степей до Таймыра и западной Сибири. О кукурузе слагали песни, снимали фильмы и мультики, о ней писали стихи. И, конечно же, кукурузные початки из золотистого или жёлтого стекла вскоре начали расти на всех новогодних ёлках. Во многих семьях, где хранят старые ёлочные игрушки, стеклянные кукурузины хрущёвского времени найдутся обязательно, а иногда и не в единственном экземпляре. Впрочем, на ёлках красовались не только кукурузные початки. Перед советскими людьми была поставлена цель догнать и перегнать буржуазные страны, в том числе и по количеству продовольствия. И как символ изобилия на игрушечных фабриках начинают изготавливать стеклянные морковки, луковки, клубнички, репки, огурцы. На ёлке они выглядели очень ярко и аппетитно. Также в 50-е годы появляются новые способы окраски стекла и пластика. Краски, в основном золотые и серебряные, становятся более долговечными и в то же время менее вредными. И на свет появляется много игрушек простой формы, но ярких и блестящих: шарики, сосульки, капельки. Впрочем, фигурки сказочных персонажей из верушек тоже не утрачивают своей популярности. Катя продавались они не в каждом магазине. За ними нужно было, как говорится, побегать. А ещё входят в моду наборы миниатюрных ёлочных игрушечек. Они внешне полностью копировали стандартные, но по размеру были в несколько раз меньше. Такие наборы пользовались популярностью, ведь ещё далеко не все советские люди получили обещанные отдельные квартиры. А в комнате коммуналки или общежития не всегда было возможно установить большую ёлку. Поэтому многие обходились несколькими веточками, для украшения которых мини-игрушки подходили как нельзя лучше. А вскоре в СССР начали изготавливать искусственные ёлки самых разных размеров, в том числе и маленькие, настольные. Их тоже украшали миниатюрными игрушками. Кстати, первые отечественные синтетические ёлки появились не просто так. Во-первых, был взят курс на сохранение зелёных насаждений и охрану природы. Конечно, в государстве открывались ёлочные базары, но многие, особенно за городской чертой, тащили ёлки из леса. Людей не останавливали даже серьёзные штрафы. Во-вторых, в СССР бурно развивалась химическая промышленность. Появилось множество искусственных материалов. На смену папье-маше, картону и целлолоиду пришёл пластик разных видов. Грех было не использовать такую возможность. И вот, в 1959 году общественности были представлены синтетические ёлки. Конечно, современному избалованному потребителю они показались бы довольно страшненькими. Жёсткие, неестественного цвета, с толстыми иголками, на краях которых кое-где застыли подтёки пластика. Но по тем временам такие ёлки были форменным научным прорывом. О них даже писали в газетах и журналах. Особенно привлекало то, что с таких ёлок не осыпались иголки, а также что они были разборными. После окончания новогодних праздников Ёлочку можно было просто разобрать, протереть тряпкой и сложить в коробку. Любители естественности, конечно же, ворчали, что им не хватает елового аромата. Им пытались угодить, создав специальный аэрозоль с запахом хвои. Но пользовались им немногие. уж очень ядрёным был химический еловый дух. Кстати, где были придуманы и разработаны первые советские искусственные ёлки? в Загорском научно-исследовательском институте игрушки. Да, игрушки — дело серьёзное, и в Советском государстве их изготовлением и изучением занимался целый научный институт, а Загорск — это уже знакомый вам Сергеев Посад. Загорском он назывался с 1930 по 1991 год. В 1895 году в США — Изготовили первую электрическую гирлянду, которой украсили ёлку рядом с белым домом. В 1956 году вышел фильм Карнавальная ночь. Сейчас бы его возможно назвали блокбастером. Кинотеатры продали почти 50 миллионов билетов. Правда, сюжет этой комедии не напоминал современные зубодробительные хиты проката и был предельно прост. Подготовка новогоднего вечера в неком доме культуры. Зрители от души хохотали над противостоянием сотрудников и директора-бюрократа, желающего превратить весёлый праздник в скучное мероприятие с лекциями по астрономии и выступлениями ветеранов сцены. Карнавальная ночь произвела впечатление не только на советских модниц, которые бросились шить себе платья, как у героини фильма Леночки Крыловой, Её роль исполнила совсем юная тогда Людмила Гурченко. Но и на представителей промышленности. На прилавках появились сотни тысяч ёлочных игрушек в виде часиков, стрелки которых показывали без пяти двенадцать. Помните песенку из фильма про пять минут? Прошёл год. СССР запускает первый искусственный спутник Земли, и на ёлках наступает космическая эра. изображения планет, фигурки космонавтов в скафандрах, модели спутников и ракет, звёзды и кометы. А навершие ёлки в виде пики или красной звезды теперь часто заменяется на изображения взмывающие в небо ракеты. Эта мода продолжалась несколько лет. Космические игрушки пережили новый виток популярности после полёта Юрия Гагарина. Кстати, в 1960-х годах В производстве ёлочных украшений уже практически не используется ручной труд. Страна гордится своими достижениями в области науки и промышленности, даже в такой, казалось бы, узкоспециальной области, как игрушки. Поэтому всё больше становятся украшения из различных видов пластика. Недорогие, яркие и в то же время прочные, они быстро завоевывают популярность. В игрушечной промышленности тоже были свои модные тенденции. Например, за выходом новых мультиков обязательно следовал выпуск ёлочных игрушек в виде полюбившихся зрителям мультяшных персонажей. Так появлялись на советских ёлках фигурки крокодила Гены, Чебурашки, Винни-Пуха. А после Олимпиады-80 бешеную популярность приобрели изображения олимпийского мишки, обвязанного разноцветным ремешком с пряжкой из пяти олимпийских колец. Бум, бах, ура с Новым годом. Без тиво ещё невозможно представить зимние праздники. Серпантин, конфетти, хлопушки, дождик, бенгальские огни. Ну а в последние десятилетия к бенгальским огням добавилась и тяжёлая артиллерия, разнообразные салюты, которыми можно радовать себя исключительно на открытом воздухе. История всех этих ярких и громких развлечений тоже очень древняя. В языческие времена было принято осыпать молодожёнов зёрнами и цветами, желая им богатства и плодовитости. Схожая традиция существовала и в отношении удачливых полководцев и правителей, когда они возвращались в родные края. Правда, в этом случае зерно и цветы выступали уже как символ успеха и процветания. Позднее Во многих средневековых государствах этот обычай видоизменили. Теперь, после какой-либо значимой победы или в честь праздника, уже богачи и правители поздравляли подданных, бросая в толпу сладости и орехи. Но вскоре стало понятно, что, как говорится, овчинка выделки не стоит. Во-первых, большая часть лакомств, долетевшая до земли, становилась несъедобной, затоптанная нетерпеливой и жадной публикой. Во-вторых, подобная раздача угощения способствовала распространению болезней. В средние века проблема очень актуальная. И вот, если верить исследователям, постепенно сложился обычай заворачивать конфетки и прочие небольшие деликатесы в бумажки. Они снижали опасность загрязнения и заразы. Но с течением времени правители начали потихоньку заменять конфеты и орехи простыми яркими бумажками. разбрасывая их с крыш и балконов. Атмосфера праздника есть? Есть. А затрат на конфеты нет. Чего ещё надо? Народ недоволен, но это его проблемы. Так и появилась конфетти мелкие разноцветные бумажки, которые разбрасывали над толпой во время праздничных шествий. В СССР пакетики с конфетти продавались в тех же отделах, что и новогодние игрушки. Особой изысканностью они не отличались. Конфеты делали в основном из отходов, оставшихся при изготовлении упаковки книг и открыток. На отдельных конфетюшках можно было иногда даже различить типографские буковки и части иллюстраций. Особую радость советским детям доставляли хлопушки. Это картонные трубочки, с одной стороны заклеенные тонкой бумажной мембраной, а с другой снабжённые верёвочной петелькой. Внутри трубочки слабый заряд селитры и серы. а также горсть конфетти. Хлопушки можно было сначала развесить на ёлке, а потом в разгар праздника снять с ветки, направить в потолок и от души дёрнуть за петельку, огласив квартиру громким хлопком и засыпав всё вокруг разноцветными бумажками. Стоили хлопушки копейки, а удовольствие для детей было море. Особенно если родители раскошелились на чуть более дорогие хлопушки с сюрпризом. При выстреле из них, кроме конфетти или серпантина, вылетал маленький свёрточек. Внутри находилась обычно небольшая пластиковая игрушка или туго свёрнутый воздушный шарик, который, конечно же, требовалось немедленно надуть. Только нужно было следить, чтобы сюрприз не вылетел кому-нибудь в лоб. По мнению Международной организации коллекционеров «Голден Глоу», Ёлочные игрушки, изготовленные после 1965 года, уже не имеют ценности, так как ручной труд на их производстве был заменён машинным. Но ну, а бенгальские огни, пиротехника как таковая получила широкое распространение в России при Петре I, который до безумия любил разнообразные огненные потехи. Но потехи эти были известны на Руси с древности. Так при помощи живого огня было принято славить богов. Просто в XVIII-XIX веках фейерверки, салюты и огни стали более совершенными. К тому же в Россию привозились рецепты горяучих смесей с востока. Хотя, в общем-то, ничего особенно сложного в изготовлении фейерверков не было. В основе сера, древесный уголь и ещё несколько компонентов, которые при горении выбрасывают напы искр. Пётр I считал, что салюты и фейерверки не только радуют глаз, но и укрепляют патриотический дух. Поэтому по любому поводу вся столица сверкала и грохотала, а счастливый Пётр не только любовался происходящим, но и принимал во всём этом террорами непосредственное участие. Почему искрящиеся палочки, которые тоннами продавались в Советском Союзе, получили название Бенгальские огни. Считается, что придуманы они были в Южноазиатской области Бенгалия ещё в V-VI веках, и первоначально использовались во время религиозных шествий. В некоторых семьях бенгальские огни раньше изготавливали самостоятельно. Технология не такая уж сложная. Огонь, пусть даже не живой, а в виде электрогирлянды, Важная составляющая праздничного настроения. В СССР изготовлением этих огней занимались многие предприятия. В Ленинграде, Москве, Гатчине, Ташкенте за несколько копеек можно было получить целый фонтан радости. На фоне украшенной ёлки в таинственной атмосфере полутёмной праздничной квартиры весёлые огоньки выглядели завораживающе. сложились даже связанные с ними обычаи и приметы. Например, успеть произнести новогодние пожелания присутствующим или загадать желание, пока горит бенгальский огонь. Но многие предпочитают просто любоваться яркими весёлыми огоньками, так же как и пламенем праздничных свечей. Не зря во все времена огню приписывали очищающие, умиротворяющие способности. Многие отмечают, что созерцание праздничных огней успокаивает нервы и заставляет забыть о невзгодах. Не правда ли, хорошее начало для всех, кто решился на новую жизнь с 1 января, ну или с 7-го со дня Рождества. Путешествие в детство. Наступили лихие 90-е. Игрушечное производство, как и большинство других, было остановлено. Ёлки украшали в основном теми игрушками, что остались от старших родственников или были приобретены в лучшие времена. Большинство россиян жили весьма небогато, но на Новый год старались всё же нарядить небольшую ёлочку и организовать скромное застолье. А потом в страну хлынул поток импортных ёлочных украшений, в основном китайских. Мастера из Поднебесной знали, чем привлечь покупателя. Они изготавливали и игрушки в европейском лаконичном стиле, и затейливые украшения в восточном духе, даже копировали русских матрёшек и расписывали ёлочные шары видами Кремля и Зимнего дворца. Много китайских игрушек продаётся в России и сейчас. А ещё к нам везут дорогие украшения из Европы. Да и отечественные предприятия, что радует, тоже активно участвуют в новогодних базарах. Соснеженные стеклянные шишки один из самых популярных мотивов в ёлочных игрушках. Самые предприимчивые производители на заказ изготавливают ёлочные игрушки с портретами политических деятелей, с государственной символикой, с логотипами предприятий. Некоторые фирмы одаривают своих сотрудников перед Новым годом и Рождеством комплектами ёлочных шариков с символикой родного завода или офиса. В 90-е годы вернулась и религиозная, рождественская тематика: ангелочки, вифлеемские звёзды, ёлочные шары с изображениям библейских сюжетов. В продаже появились игрушки с подсветкой, гирлянды с разными режимами свечения и с фонариками, меняющими цвет, танцующие и говорящие Деды Морозы. Одним словом, прогресс не стоит на месте. У старых ёлочных игрушек Есть своё особое обоняние, которого порой не хватает современным. Многие сейчас предпочитают наряжать ёлки по западному образцу. Например, украшая деревце только красными или, скажем, только серебряными шариками одинакового размера, выдерживая все игрушки и украшения дома в едином стиле. Да, в этом есть свой резон. Но многие из нас всё же стараются повесить на ёлку старенькие, видавшие виды игрушки, сохранившиеся со времён СССР. Они пробуждают фантазию и воспоминания, помогают нам вернуться в детство, в атмосферу сказки и чуда. Весь эти зимние праздники сами по себе это добрая, светлая и тёплая сказка о любви, семье и вечных ценностях. В последние годы становятся модными ёлочные игрушки, стилизованные под украшения 1940-х, 1980-х годов.